Глава тридцать пятая Ахмед не мог найти себе место, бродя по пустой квартире. За окном было черным-черно. Он пытался осознать ситуацию. Всё пошло не так, как он планировал. Он испытывал неуверенность. Красный телефон Анны валялся на кровати. Единственное, что у него осталось, как амулет. Хотя он и не принёс ему удачи. Когда он нечаянно обнаружил его в субботу в постель, где он завалился в щель у матраса, то хотел сохранить его, как память. Но теперь нет. Хватит. Его колотило зно в прихожую зеркало, откуда на него пялился бесхребетный индивид запавшими глазами. Поискал в ее телефоне свое имя, свой адрес, стер всю историю переписки. Стереть, стереть, стереть, скоро он перестанет существовать. Вытер мобильник, передумал нарочно прижал пальцы к гладкой поверхности телефона и положил его в конверт с воздушной прослойкой для пересылки хрупких товаров. «Пусть кузен отнесет». Ему и в голову не приходило написать на конверте имя Эрика Свенсона. После всего, что произошло, он не собирался давать ему бесплатный толчок в дальнейшей карьере. Он надеялся, что отправление попадет в руки более уравновешенного человека и без российских предубеждений, какого-нибудь серьёзного следователя с большим опытом, а не того, кого взяли на работу исключительно ради улучшения статистики мультикультурализма. И кто на самом деле был хуже большинства членов партии демократы Швеции, с которыми его сводила судьба. Рикард посмотрел вокруг, сидя в комнате для перекусона в здании управления полиции, потягивал кофе и косился на часы. «Половина десятого. Надо идти домой». Вечер был мягким и тёплым. В кафешках вдоль улицы Карла Шолли было полно людей, давным-давно закончивших свой рабочий день. В саду у Пепперской стены праздновали выпуск гимназисты Много парней в костюмах и фуражках с белым верхом и девушки в бальных платьях, все с высокими бокалами в руках. Все казались счастливыми. Как ему не хотелось, но он не мог уйти домой. Ахмеда никак не могли найти. Рикард говорила с наружкой, На Эстер-Мальме из погранполиции никаких альтернативных адресов Эрик не нашел. Короче говоря, Ахмед ушел в подполье. Предварительно убрав Лиису, зачем? У них и так на него полно материала. Если еще эксперты найдут его следы дома у лейсы то все будет готово для суда. Когда они его возьмут? Он вымыл чашку и пошел в кабинет. Еще надо связаться с Юнбергом. У него списке телефонных разговоров леются. И Лин, может, Юнгберг нашёл что-то про Ахмеда. Он вздохнул. Но тогда бы он сразу позвонил. Он вынул телефон из куртки, висевший в кабинете, и только собрался позвонить Лин, как увидел два пропущенных звонка. Юнгберг и телефонистка на коммутаторе Севинч. Набрал Лин, сигналы проходят, потом включается автоответчик. А он хотел просто услышать, что с ней всё окей после обстрела у кафе. Внизу в саду одна из будущих абитуриенток держала речь. Стоял он на столе, держа в руке фуражку с белым верхом. Он вздохнул, посылая короткую молитву в догонку утраченному времени. Осталось два разговора, и он сможет выйти, наконец, в этот тёплый майский вечер, выпить американского холодного пивка в запотевшем бокале, например, марки «Лагунитос». Он набрал номер коммутатора и услышал голос Севинч. «Привет, Севинч. Ты уже закончила на сегодня? Давай уже, иди домой. Такой чудесный вечер!» Она засмеялась. «Да я тут застряла с ночной сменщицей. Ей нужна была помощь. Ухожу. Мой брат завтра женится. Так что через полчаса мы на зафрахтованном катере поплывем всей компанией на остров Гринда». Севинч подумала, что она просто дура что звонила ему. Это наверняка могло подождать до завтра. Потом набралась храбрости. «Но я не поэтому тебя беспокоила. Позвонила пожилая дама, Герда Ульцин. Мы сегодня вечером выезжали по её адресу», — утверждает она. Телефонистка замолкла. «Но я ничего не обнаружила». «Нет никаких рапортов, никто туда не ездил, а она была уверена, что встретила на лестнице полицейского. Мне пришлось пообещать ей, что мы перезвоним, но, наверное, можно и завтра». «Да, само собой, мы ей позвоним. Сейчас я занят, так что в другой раз». Он заёрзал и приготовился положить трубку, не очень понимая, почему она сообщает ему об этом деле при этом в тот же вечер. «Конечно». «Я понимаю ничего особенного, но вот адрес...» «Улица доктора Абелина». «Я сначала не поняла, почему этот адрес показался мне знакомым, но это же адрес Линнстоль». Она иногда останавливается возле ресепшн поболтать и сказала, что она живёт совсем рядом с полицией Сёдермальма. Она сделала короткую паузу, ждала, что Рикард её отфутболит, но продолжила». «А теперь, значит, в ее доме что-то случилось. Я проверила. Герда Ульцин и Лин — соседи. Даже если ничего особенного, то я подумала, что ты, может, все равно хочешь знать. Я не нашла номера телефона Лин, так что я не могла у нее спросить». У Рикарда Мороз продрал по спине. «Да, наверняка ничего особенного, но все равно хорошо, что ты позвонила. Спасибо. Извини, что побеспокоила. Кстати...» «Сегодня ты не сможешь поговорить с этой дамой, соседкой. Она сказала, что примет снотворно и будет спать, заткнув уши и с повязкой на глазах. До завтра никаких контактов. Это она сама так сказала». «Девольщина», — подумал он. «Что-то не так. Тут определенно что-то не то». У подъезда дома на улице доктора Абелина все было абсолютно спокойно. Ни души, тишина, как в могиле, ни сердитых сплетниц сорок на деревьях ни прогуливающихся собачников со своими питомцами, не бегали даже знаменитые стокгольмские крысы, не бродили запоздалые гуляки. С раздражением он отметил, что и охраны, обещанная от местной Сёдермальмской полиции, тоже не было на месте. Они удрали с поста кофе попить, что ли? Вот он им задаст, когда они вернутся. Но на ожидание времени не было. Тяжелая входная дверь в парадной в целости и сохранности. Значит, у взломщиков был кот что тоже частенько бывает. рекорд набрал универсальный код, которым пользовались только полиция и охрана, да еще, быть может, квартирные воры. света нет. На лестнице не слышно ни звука. Он пошел наверх в темноте. Первое, что привлекло его внимание, был запах. Он почувствовал его еще на полпути. Запах железа. Тяжелый, насыщенный запах металла, смешанного с чем-то сладким. Кровь. Он поднялся на этаж, где жил Алин, В глазах померк свет, когда он увидел, что входная дверь сорвана с петель и валяется в прихожей. Мозг на секунду отключился, и он как бы завис, не понимая, где он находится. Затем все нервные синапсы врубились с полной силой, как молния. Чтобы не упасть, ему пришлось придержаться рукой за раму двери. На какую-то долю микросекунды он был в состоянии свободного падения. Панический страх схватил за желудок, и начал его выворачивать. Усилием воли рикорд вернул себя обратно, сделал глубокий вдох и замер. Быстрыми отработанными движениями расстегнул портупею, снял пистолет с предохранителя и вошел в дверь. Второй рукой отстегнул фонарик и направил в комнату. Мгновенно понял, что ни один из застреленных на полу не был Лин. Несмотря на кровь, выбитые зубы, запах и расстрелянные тела, он почувствовал огромное облегчение. Парадоксально. Но его охватила почти эйфория, хотя он стоял среди трупов. Ее среди трупов не было, значит, она жива. В то же время он понял, что и не имеет ни малейшего представления о том, где она. Он быстро обошел квартиру в поисках лин или других людей и уже был на выходе, когда перед глазами вспыхнуло. «В меня стреляют?» — успел он подумать. Вынес руку с пистолетом вперед и только хотел нажать на курок, когда испуганный голос пролепетал. «Не стреляй, я журналист, это пресса!» Рикард стоял с пистолетом, направленным в грудь молодого человека, еще пару секунд, пока мозг успел зарегистрировать смысл его слов. Он смотрел на камеру. Лицо мужчины было частично скрыто большой вспышкой. Гнев захлестнул Рикарда в попытке подавить мысль о том, что он чуть не застрелил невинного человека. Руки чесались отвесить ему этим оплеуху, но вместо этого он закричал. «Ты что здесь, блин, делаешь? Ты что, полный идиот? Ты вообще соображаешь, что я тебя чуть не пристрелил?» Мужчина был бледен, как полотно. Его влажный лоб блестел в свете фонарика Риккорда. «Я же не знал, что вы тут на выезде. Я на подмене работаю по ночам. Поступил анонимный мейл о стычке, о анаркистах. Редактор думал, что полиция уже давно тут, на месте. В «Следующий раз проверяйте информацию, получше черт подери!» Могли бы для начала узнать, была ли вообще тревога. Это первый вопрос, который надо задать И вообще. Когда речь идет о террористах, то разумнее дать полиции первой войти в помещение в следующий раз. Тебе может не повести так, как сегодня. Может, я только задам несколько воп... Я говорю тебе только одно слово — исчезни. Рикард подпихивал мужчину перед собой, спускаясь по лестнице. Расстроенный журналист побрел по улице мысленно, наверняка придумывая какой-нибудь броски заголовок для первой страницы утреннего выпуска газеты. рикорд вернулся в квартиру, ему надо подумать. Но он не хотел додумывать мысль до конца, его трясло. Это было нечто совсем иное, чем все то, с чем он сталкивался раньше в своей работе полицейского. Он видел смерть, убийство, драки побои, ужасные страдания, но никогда раньше он не нес ответственность за обычного штатского человека, который просто испарился. В худшем случае был похищен и убит. Человек, который еще пару дней назад жил совсем нормальной жизнью. Человек, который был к тому же еще и племянницей его начальника. Этого человека Лин столь он начал ценить и уважать. А теперь, хоть и косвенно, Но все же по его вине ее жизнь грозит опасность. Он попытался сортировать мысли. Это Ахмед здесь был. Он должен сосредоточиться на том, что умел. Искать следы, улейки обыскать место преступления. Фокус внимания должен быть на поисках Лин. Он снова вошел в комнату, работал систематически. Обыскал карманы мужчин, липкая лента, нож, больше ничего. Либо они умышленно хотели сохранить анонимность, что вполне вероятно, поскольку они планировали проникнуть в ее квартиру, либо кто-то уже их обыскал. Не полиция, а кто-то другой. Он осторожно потянул за ворот рубашки. Никаких татуировок на шее. А вот на руке одного, ниже локтя, была татуировка П.Ф. Командо. «Команда с Патриотического фронта», — расшифровал он. Он внимательнее посмотрел по углам брызги крови, Смазанные следы обуви на полу, будто кто-то тащил за собой ноги или кого-то тащили, а ноги волоклись по полу. Матрасы, подушки, простыня, все было скомкано в кучу и прижато к стенке в нише Да, тут борьба шла всерьез. Кто-то защищался или пытался убежать, Лин или кто-то другой. Он последний раз обошел квартиру, обыскивая каждый сантиметр, потом взял телефон. Он не мог звонить среди ночи Эрику, Опасаюсь, что тот помчится, сломя голову и совершит какую-нибудь глупость. Но Луису он обязан поставить в известность. Она обязана знать.